Глава 15. Мне очень нравятся эти кресла с читание объевки именно такого сливочного оттенка с темным деревом, но я не уверена, что они достаточно практичны, рассуждала Виктория, вслух, осматривая привезетные кресла. Оказалось, что она по ошибке заказала три вида кресел. Беременность порой творит чудеса, и она не помнила, как делала дополнительный заказ, а ухо электронная почта сохранила исходящие письма. Виктория вздохнула. Не хватало буквально последних штрихов. Ремонт и реконструкция особняка завершены. Все отмыто и начищено до блеска. Новая мебель и аксессуары заняли свои места, кроме четырех злосчастных кресел для гостиной. Виктория никак не могла решить, какие же оставить. На помощь были призваны все волоты Марина. Демида ожидал сюрприз. Виктория до сих пор не позволяла ему являться в особняк. Именно сегодня он увидит результаты ее работы. Она нервничала, не будучи уверенной, что ему все понравится. «И это передвиньте сюда. Два кресла винного цвета поставьте возле камина, а сливочного напротив дивана». Виктория попросила рабочих расставить кресло по-другому и задумчиво рассматривала полученную композицию. «А куда девать еще два зеленых? Ума не приложу». «Классно!» — искренне восхитилась Марина. «Мне нравится, что кресла разные. Оставь все шесть». Гостиная огромная, но если ты считаешь, что такая обивка непрактична, поменяешь эти кресла на кожаные. Нет, ни за что мотнула головой девушка. Кожа уместна в мужском кабинете, клубе или холостяцкой берлоге. Кроме того, она нарушит восточный колорит комнаты. Марина, привыкшая к категоричным суждениям подруги, не стала возражать. Севолод, доведённый капризами беременной Виктории до белого коленя, тоже предпочел промолчать. Он знал, что спорить с беременной женщиной себе дороже. «Что ж, в этом доме есть и другие комнаты, куда можно поставить забракованные тобой кресла», сказала Марина добродушно. «Мне кажется, что гостиная должна быть выдержана в более строгом стиле. Но здесь не хватает чего-то мужского, что ли. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю? Шкура тигра или зебра или медведя, брошенная на пол. Вот что выдает присутствие мужчины, охотника и добытчика» то у джунглей, надо полагать, не чужд Демиду. Не зря же он одобрил этих дурацких слонов на шторах. Виктория в отчаянии возвела к небу глаза. Опять слоны. Что они все к ним привязались? И ты мне сейчас говоришь об этом? Если та по горло всеми этими хлопотами. Мне стольких нервов стоили одни только двери. Я с трудом достала эти шторы. Кроме того, если не ошибаюсь, тигры занесены в Красную книгу. Мне жалко несчастных зверей, да и Мао вряд ли обрадуется шкуре сородича. Если я не ошибаюсь, зебры еще не стали редкостью, и он, наверняка такая шкура не расстроит. — Что ты заладил зебры, зебры? — А ты мне голову заморочила своими дверями, — парировала Марина, которая тоже начала заводиться. Всеволод прикрыл лицо руками. — Две беременные женщины — это просто кошмар. Скорее бы приехали Павел и Демит и угомонили своих невест. Виктория рассерженно взглянула на подругу и вдруг весело рассмеялась. «Извини, Марин, конечно же, ты права. В интерьере гостиной должно присутствовать мужское начало. Кремовая обивка сюда не подходит. Но ты кое в чем не права. В этой комнате мужское начало символизирует антуриум в декоративных катках по обе стороны от входной двери». Марина лишь вздохнула. Виктория повернулась к хмуро поглядывавшим на нее рабочим и сказала... «Оставьте два винного цвета кресла возле камина, зеленые будут стоять напротив дивана, а крем вы отнесете в гостевую комнату. вот покажешь?» Он облегченно вздохнул и кивнул. Ему хотелось поскорее сбежать от двух неуравновешенных дамочек. «Почему бы тебе не узнать мнение Демида?» — спросила Марина. Виктория вздохнула. «Поначалу я пыталась с ним советоваться. Но что делать, если Дем при всех своих талантах и достоинствах отнюдь не художник и не дизайнер?» Она подкинула в камин несколько поленьев, наслаждаясь рёвом пламени и треском горящего дерева. Мужчины есть мужчины», — констатировала подруга и неожиданно добавила. Пашка жаловался, что в присутствии Демида все любую информацию улавливают на лету, и же порой дважды приходится кому-то что-то объяснять. Виктория хмыкнула и присела рядом с подругой на удобный диван. «Можно подумать, что я не видела этого собственными глазами», — усмехнулась она. Люди или боятся его, стараются не пропустить ни слова, или Демид просто умеет объяснить как следует, а может и то, и другое одновременно. В любом случае он больше не стесняется своих увечий и не обращает внимания на реакцию людей. Я рада, что у Демида теперь широкий круг общения, что он перестал быть затворником. Не представляешь, как я этому рада. Он наконец-то стал цельным. Виктория внимательно смотрела на выбранные кресла и вдруг забеспокоилась. «Слушай, а что если Демиду не понравится расцветка этих кресел?» Марина весело рассмеялась. Нашла же подруга, о чем переживать. «Тогда ему придется довольствоваться креслами сливочного цвета», — отрезала она. «Ну да. Если честно, я не думаю, что для Демиды это так важно. Наверняка ему все равно, какие кресла здесь будут стоять. Вот и не забивай свою голову глупостями. Я уверена, он обрадовался бы, поставь-то хотя бы злые табуретки». Виктория хмыкнула скорчила рожицу Марине. «Но зато мы обязательно увидим эту гостиную, да и весь дом на страницах журнала. Интерьер этого дома будет моим стартом, и визитной карточкой моей студии», — похвалилась она. «Димит, большой молодец у тебя. Здорово он тогда придумал с подарком», — сказала Марина. Она улыбнулась, и вдруг вспомнив, что то спросила у Виктории. «Слушай, ты как-то обмолвилась, что та компания, в которой ты работала, прогорела». Виктория развела руками. «Верно, но это какая-то тайна, покрытая мраком». Разговаривала с бывшими коллегами, но те сами ничего толком не знают. Утрук ни с того ни с сего. Абсолютно все клиенты отказались от заказов, потребовали вернуть деньги закидали Ирину Семенну жалобами и судебными исками. Она распродала свое имущество, какое успела, и сбежала за границу. «Обалдеть!» — Марина покачала головой. «Вот как бывает, однако». И «Не говори», — согласно кивнула Виктория. Вернулись рабочие в Всеволод. Рабочие попрощались и покинули дом, а Всеволод, посмотрев на сидящих женщин с округлившимися животами, устало сказал, «Ваши женихи уже едут». Павел и Демид, выйдя из автомобиля, замерли в восхищении. Перед ними возвышался величественный особняк, он словно стал выше и гордо тянулся вверх, к самым небесам, тогда, как раньше был тусклый и невзрачный. Он выглядел не только благородно, но и статусно. Павел присвистнул, я впечатлен. Я, честно говоря, тоже произнес пораженный Демид. Мужчины переглянулись и направились к дому. Снег запрошил землю и деревья, но все же было видно, что и двор приведен в порядок, так что летом здесь будет настоящий рай. Считай, что мы с Мариной станем у тебя частыми гостями, как бы, между прочим, сказал Павел. Демид широко улыбнулся. Ты же знаешь, что я буду только рад, да и Вика любит гостей. Они подошли к парадной двери, и Димит стал задумчиво ее рассматривать. Павел только головой покачал. Ничего подобного не видел. Как и я, сказал Димит. Он внутренне ликовал. То, что сотворила Виктория, превзошло все его ожидания. Дверь из Абудаби была просто исполинской и потрясающе красивой. Настоящее произведение искусства. Никогда он не думал, что какая-то дверь вызовет в нем столько положительных эмоций. Замысловатый резной узор украшал всю кованую арочную дверь, покрытую сусальным золотом. Основа двери была выполнена из красного дерева. Впечатление в Диме досталось сниз неизгладимым, впрочем, как у его друга Павла. «Знаешь, я безумно рад, Дем, что ты настолько богат», — хохотнул Пашка, рассматривая чудо-дверь. Дмитрий смеялся и толкнул створки, чувствуя, как душа замирает в предвкушении чуда. Это его дом, его и Вики. Виктория, волнуясь, еще раз раздала у нанятому персоналу, повару, домработнице и садовнику. Получила порцию улыбок от подруги и наиграно горестный вздох от Всеволода. Девушка расправила складки своего кашемирового платья, не переставая улыбаться, встретилась глазами с Демидом, который открыл входную дверь и вошел в свой изменившийся дом. Его восхищенный взгляд сказал Виктории все. Она не сдержалась и с радостным криком бросилась в объятия любимого. Мужчина подхватил ее, подарил нежный поцелуй, а потом сказал: Дверь, невероятная, Вика, и дом, он просто чудо. Девушка сияла, так приятно была ей его похвала. Улыбка не сходила с ее лица. Павел обнял Марину и положил руки на ее животик. Повардом работница и садовник смущенно отводили глаза, а Всеволод уже начинал весь этот цирк раздражать. Он громко прокашлялся, привлекая внимание милующихся парочек. Виктория отлепилась от Демида и торжественно представила его нанятым работникам как хозяина особняка и своего будущего мужа. Демид их поприветствовал. Ему не терпелось осмотреть дом. Виктория с Мариной устроили мужчинам экскурсию по дому. Виктория рассказывала забавные истории, связанные с тем или иным предметом интерьера. Холл, гостиная, коридоры, кухня, столовая — все было отделано со вкусом и соответствовало сильному характеру хозяина дома и его статусу. Напоследок Виктория оставила три комнаты — игровую, детскую супружескую спальню. В игровой они вошли все вместе. «Гулять то гулять!» — воскликнул Павел. Демит не поверил своим глазам, когда вошел в помещение. Это был настоящий игровой зал с бильярдными столами для русского и американского бильярда, с двумя дорожками для боулинга и покерным столом. Роскошный бар из темного дерева, покрытого лаком, был заполнен напитками из его коллекции. Кожа, лак, темное дерево — настоящая берлога мужчины. Димит, конечно, был в курсе планов Виктории относительно игровой комнаты, но он даже предположить не мог, что она воссоздаст мечту любого мужчины. Дим, я стою здесь жить!» — восхищенно воскликнул Павел. Девушки рассмеялись. Димит все еще находился под впечатлением от увиденного. Виктория не сомневалась, что игровая понравится мужчинам. Она сама очень любила бильярд и боулинг, хоть и играла на уровне дилетанта. «Партейку» — тут же предложил Павелу убирая кий. Не «Э, нет!» — воскликнула Вика. «Поиграй пока с Мариной, мне Димиду надо еще кое-что показать». «Как скажете, о великая! павсно произнес Павел. Виктория фыркнула, Дмитрий смеялся, а Марина стукнула Павла ладошкой по плечу. «Позёр! Имею в виду, я, в отличие от веки, великолепно играю в бильярд и разгромлю вас, товарищ Карпов, в пух и прах». Оставив этих двоих решать, кто играет лучше, Виктория потащила Димида на третий этаж, чтобы показать спальню и детскую. Отворив дверь, она пригласила Демида войти. «Наша комната. Я сделала спальню, как у настоящего пирата, как и обещала», сказала она с предыханием, наблюдая за его реакцией. Виктория воссоздала каюту корабля. Комната получилась стильной, но очень уютной. Создавалось ощущение, что ты действительно находишься на корабле. «Невероятно», — сказал Демид. Его глаза по мальчишски радостно блестели, словно забылась его заветная мечта. Демид повернулся к Виктории погладив ее по щеке, прошептал «Я должен был догадаться». О чем-то она удивленно подняла брови. «Что ты ничего не делаешь наполовину, дорогая», — сказал он, прижимая девушку к себе. Она расслабилась, ощущая его близость, силу и надежность объятий, нежность рук, которые гладили ее уже в упирающий живот. Порадовала Демида и детская. Он умилялся, глядя на крошечную мебель, и все прочитал, как же он такой большой, будет держать своих деток на руках. Виктория только смеялась и успокаивала мужчину, уверяя, что его страхи беспричинны. Одевшись потеплее, Виктория показала друзьям Адемиду задний двор. Эту зону, пожалуй, можно было назвать самым живописным и необычным местом особняка. Особенно приятно здесь будет проводить вечера в теплое время года. Двор был выложен светлой плиткой, сейчас припорошённой свежевыпавшим снегом, Часть мягких диванов и кресел расположились под сводами аркообразной закрытой веранды. Рядом с консервированным на зиму бассейном также было достаточно мест для отдыха. К тому же территория поместья соседствовала с лесом, что придавало ей неповторимый колорит. «Все очень похоже на сказку», — Вика сделала и комплимент Марина. Благодаря усилиям одного талантливого дизайнера сюжет старой красивой сказки Воплотился в жизнь, поддержал ее Павел. Виктория почувствовала, как румянец заливает ее щеки. «Спасибо, ребята», — с чувством произнесла она. Мин был горд за свою вику. «Ну вот, дом показала, а теперь предлагаю попробовать блюда, приготовленные нашим поваром. А то я уже проголодалась». Никто не был против.